Глава шестая. «Вы привезли его в таком ужасном состоянии?» «Недовольно», — сказала женщина. «Он все еще не может успокоиться. Неужели вам обязательно нужно было ходить в морг?» «В конце концов, не каждый может выдержать подобное испытание». «Вы эксперт по преступлениям. Это ваша работа. А он не привык к подобным зрелищам». «Это была его идея», — устало сказал Дронго. Но, наверное, вы правы. Это я виноват. Я обязан был подумать и о возрасте Энца, и о его болячках. Такое испытание не для его нервов. Она замерла. Кажется, я была слишком категорична, извините. Нет, вы были правы. Я должен был подумать о нем и не пускать его в морг. Фостера действительно зарезали? — мрачно спросила она. «Да, несколько раз пронули ножом», — ответил дронга «Похоже на то, что это были грабители». «Какое несчастье!» — вздохнула Джина. «Даже не верится. Он вчера весь день рассказывал нам о том, как изменилась жизнь в этом городе. Неужели он все это причувствовал «Не думаю. Как, энса «Плохо. Я проверила, уровень сахара зашкаливает. Если не снизится, придется делать укол». Сейчас к нему поднялся господин Бретти. Он тоже пытается его успокоить. У них сегодня важная встреча, а в 4.30 у нас самолет в Сан-Сити. Понятно. Получается, что виноват только я один. Сначала согласился поехать с Энса к начальнику, криминальной полиции, затем вынудил его разрешить нам проститься спокойным и сорвал важную встречу. — Еще не сорвали, — улыбнулась она. — Но, в общем, пытались сорвать. — Не переживайте. Я думаю, что он успокоится. — Если понадобится, мы вызовем врача и сделаем ему укол. — Вы завтракали? — Нет. — Тогда идите, поешьте. — Не хочу, — ответил дронга После увиденного меня не тянет завтракать. — Вы считаете, что вас я тоже должна успокаивать? — спросила она. «В любом случае, укол мне делать не придется», — мрачно пошутил Дронго. «Надеюсь. В таком случае давайте я закажу вам чай». «Помнится, вы любите зеленый?» Эксперт кивнул головой. Женщина ушла и через несколько минут вернулась. Следом за ней шел официант, несший чашку чая. «Спасибо», — кивнул дронга и вам, и ему. Пейте чай и успокаивайтесь, — посоветовала Джина. — А я снова поднимусь к ним и посмотрю, что там происходит. Она пошла к лифту. — Чёртова профессия, — подумал дронга Другой бы надувался от гордости, что меня знают даже в Кейптаоне. Но эта слава какая-то дурная, неправильная. Что хорошего в том, что меня узнают по этой дурацкой кличке, которая самому уже начала надоедать? И, главное, вся эта грязь, с которой приходится сталкиваться на протяжении всей своей жизни. Каждый раз, узнавая об очередном преступлении, он чувствовал себя едва ли невиноватым и ответственным за происшедшее. Его чувство справедливости претела сама мысль о том, что преступник может уйти безнаказанным от заслуженного возместия. Может, поэтому он и выбрал себе такую профессию, чтобы иметь возможность бороться за те идеалы, которые он считал правильным? И 30 лет назад, и 20, и сейчас. И все равно он не мог смириться, когда какой-то негодяй считал себя вправе лишить жизни другого человека, отнять его деньги или имущество. Он увидел спустившегося Альберта и поднялся, чтобы переговорить с ним. «Как себя чувствует сеньор Бенкалетта?» – спросил Дронго. «Уже лучше», – ответил Альберта, немного успокоился, хотя Джина решила вызвать врача, чтобы сделать ему укол. «Очень сильно поднялся уровень сахара». «Правильно сделала», – согласился Дронго. «А ваш банкир там?» «Да, он тоже у Энца. Они должны в час дня поехать на ланч с прилетевшим гостем из Нью-Йорка. А потом мы полетим в Сан-Сити», — сообщил альберта «Вы вчера встречали его в аэропорту», — вспомнил дронга «Как он себя вел?» «Я не понял ваш вопрос. Он никуда не спешил, не торопился». «Откуда вы знаете? Просто спрашиваю». Торопился. Его самолет опоздал на полтора часа, и он нервничал, все время смотрел на часы. — Откуда вы узнали? — Это он вам рассказал? — Я с ним пока не знаком, просто мне показалось, что он должен был торопиться, — пояснил Дронго. альберта недоуменно пожал плечами и отошел от этого странного человека. К обеду Дронго не вышел, ему все еще не хотелось есть. В два часа дня Энце и его компания вернулись в отель, чтобы забрать свои вещи. альберт отправился с чемоданами раньше их. Бенкалетто познакомил дронга с банкиром. Рукопожатие оказалось достаточно сильным, несмотря на субтильный вид банкира. Потом они разместились в двух автомобилях и отправились в аэропорт. Энце поехал вместе с Бретти, а Джина уселась рядом с Дронго. как вам понравился банкир осведомилась она удивил признался дронга странно я ожидала чего угодно но не этих слов разве он может удивлять мне он показался потертым занудным типом такой знаете ли исполнительный чиновник не совсем возразил дронга я видел его вчера ночью он был очень интересно одет В вельветовых брюках, модной спортивной куртке. Совсем другой человек. «Вы видели Альберта несколько минут и уже дали ему характеристику», — вспомнила Джина. «А с господином Бретти вы только пожали друг другу руки. Неужели этого достаточно, чтобы составить хоть какой-то портрет? Достаточно посмотреть на человека, как он одет, как двигается, как говорит, как пожимает руку». как реагирует на собеседников, как держится, — пояснил дронга И этого уже вполне достаточно, чтобы составить о нем первоначальное мнение. И какое это мнение? Интересный человек, достаточно расчетлив, знает, когда и как подать себя и показать с лучшей стороны. Ночью он был одет совсем иначе, чем днем. При этом не любит быть в центре внимания, предпочитая оставаться в тени. У него достаточно хорошая логика и развитая интуиция. За внешней хрупкостью скрывается сильная воля. Достаточно почувствовать его крепкое рукопожатие. Сегодня я видел, как его позвали получать конверт. Он его не просто получил. Он сначала внимательно посмотрел на конверт, затем осторожно взял, но не стал раскрывать, а решил подняться наверх и открыть его там. Осторожен. Не любит суетиться, исполнителен. Предпочитает не решать вопросы моментально, старается все продумать. Очень чистоплотен, я видел, как он держит конверт кончиками пальцев. Возможно, даже брезглив. Внимателен к друзьям. Вы, наверное, это поняли, потому что он почти сразу поднялся кэнса Не терпит ненадлежащего отношения к работе, Ему не понравилось, когда партье позвал его достаточно громко. Не хотел, чтобы остальные обратили внимание на полученный им конверт. «Мне не совсем понравилось, как он смотрит на вас», — продолжал дронга «Такой спокойный и вместе с тем пустой взгляд, при том, что он почти всегда бывает очень сосредоточен и внимателен. Хотя, возможно, очки маскируют его настоящий взгляд». «В каком смысле не понравилось?» – спросила Джина. «Я вызываю у него неприязнь? Или он считает ниже своего достоинства разговаривать с помощницей своего друга?» «Нет, ни то, ни другое. Он словно не замечает вас как женщину. Не как сотрудника своего друга, а именно как женщину». «Мне кажется, вы тоже меня не очень-то замечаете», – с легкой ревностью произнесла Джина. «Во всяком случае, вчера ночью я не почувствовала себя женщиной, которая может понравиться такому мужчине, как вы». «Или вы притворялись?» «Конечно, притворялся», — улыбнулся Дронго. «В таком случае вам это удалось», — кивнула она. «Но сейчас вы меня просто убили, честное слово. Я никогда в жизни не могла даже подумать, что по одному взгляду на человека, по одному рукопожатию, по его одежде...» и полученному конверту, можно сделать столько выводов. Я действительно начинаю вас бояться. Если вы еще раз скажете мне об этом, то у меня возникнет комплекс неполноценности. Я всего лишь эксплуатирую тот опыт, который появился у меня за многие годы работы. И не забывайте, что я юрист и психолог. А эти профессии как раз очень помогают вырабатывать Достаточно точный взгляд на любого человека. «Вы меня убедили», — сказала Джина. «Теперь буду расспрашивать вас о каждом из тех, с кем мы будем встречаться. И буду составлять свое мнение о них только после ваших рекомендаций». «Не нужно. Я обещаю больше не мучить вас никакими психологическими этюдами. Просто мне хотелось показать вам, что люди не настолько закрыты, чтобы...» Нельзя было понять их характеры, хотя бы в общих чертах. Обе машины прибыли в аэропорт за час до вылета. Это был рейсовый самолет, отправлявшийся в Сан-Сити. Самолет был небольшим, модель Бомбардье-400. Увидев его, дронга поморщился. Небольшие самолеты с пропеллерами обычно использовали на региональных внутренних рейсах. В таких машинах первые четыре ряда обычно бывают для пассажиров бизнес-класса, но, учитывая размеры салона и кресел, в каждом ряду может быть только по четыре посадочных места – по два слева и справа. При этом пассажиры сидят по одному, и таким образом в бизнес-классе могут лететь только восемь пассажиров. Первые четыре места заняли Энца Бенколетта, Поль Бретти, Джина Роланди и сам дронга альберт отправился на место в эконом-классе. Там тоже было по четыре кресла в ряду, по два с каждого края. Настолько небольшим был салон. Хотя в самом самолете было около пятидесяти мест. «Кажется, мне придется выпить достаточно много, прежде чем мы долетим», пробормотал дронга подзывая стюардессу и попросив ее принести ему рюмку коньяка. — Мы даем до взлета шампанское, — улыбнулась стюардесса. — Дайте коньяку, — попросил дронга иначе мне будет трудно лететь. Стюардесса принесла ему коньяк под насмешливым взглядом Джины. Самолет довольно спокойно взлетел и через несколько минут взял курс на Сан-Сити. Этот город словно специально был придуман для того, чтобы привлекать сюда туристов со всего мира. Здесь были разбиты искусственные озера, сделаны живописные островки высаженных пальмовых деревьев, построены самые комфортабельные отели с многочисленными бассейнами и полями для игры в гольф. Сам город находился недалеко от границы с Бацваной, рядом с пустыней Калахари, и действительно был чудесным оазисом, созданным человеком в этих почти непригодных для жизни местах. Южноафриканская республика занимает площадь более чем в 1200 квадратных километров с населением более чем в 45 миллионов человек, что по европейским масштабам было довольно значительно. Даже по сравнению с густонаселенными африканскими странами ЮАР была четвертой на континенте по численности населения, уступая только Нигерии, Египту и Конго. При этом экономика ЮАР уже давно считалась самой крупной и мощной на всем африканском континенте. А в последние годы ЮАР вошла в компанию стран, называемых БРИК, куда входили такие мировые гиганты, как Бразилия, Россия, Индия и Китай. Самолет летел на север около полутора часов, пока, наконец, не приземлился в Сан-Сити. На часах было около шести. Их уже ждали два лимузина, присланных из Палас-отеля. Сам отель находился в 10 километрах от аэропорта. Он считался одним из самых крупных в Сан-Сити и насчитывал 338 номеров. На этот раз в первом лимузине разместились Бенкалетта, Бретти и дронга Во втором Джина и Альберта. В отеле их уже ждала целая компания приехавших сюда гостей. Шумные встреча и обоюдные знакомства закончились торжественным ужином, на который были приглашены все одиннадцать человек, собиравшихся завтра утром вылететь в Кению. Своего друга пинкалета представил как эксперта по имени Дронго. Никто не стал переспрашивать, в какой области он эксперт и почему его так странно называют. Очевидно, прибывшие из Москвы гости посчитали, что он – Дока либо в охоте, либо в оружии. Они даже не обратили никакого внимания на слова Бенкалетта. Этих людей не интересовали другие персоны, они рассматривали их не более чем как обслуживающий персонал, в том числе Альберта, Джину и самого Дронго. Было заметно, что они общаются только с банкиром Бретти и хозяином дома в Кении Бенкалетта. Остальных как будто не существовало, как для мужчин, так и для женщин. И они не считали нужным скрывать это. Что делать с привилегией богатых людей, которые даже не делали попытку проявить элементарную вежливость по отношению к остальным гостям, прибывшим вместе с Бенкалетто? дронга сидевший за столом рядом с Энсом, внимательно приглядывался к этой группе, прибывшей из Москвы. Грузный дживан-араксманян с крупными чертами лица, выразительными глазами, большим носом и мясистыми щеками просидел почти весь ужин, меланхолично кивая остальным. Он был явно не в настроении. Ишлинский оказался высоким мужчиной лет сорока с внимательным острым взглядом. Он был одет в довольно дорогой костюм, который хорошо бы смотрелся на приемах в Париже или Лондоне, но выглядел слишком вычурно в отеле «Сан-Сити». Его спутница Евгения Кнаус была высокой, красивой, темноволосой молодой женщиной с зелеными, даже скорее изумрудными глазами и высокой грудью. Ее отец был немцем, родившимся и выросшим в Казахстане, а мать — русской. Евгении было 28 лет, и она была довольно известной журналисткой, телеведущей сразу двух популярных передач. Правда, злые языки утверждали, что рейтинг ее передачам делают деньги Ишлинского, но, возможно, это были только слухи. Другой молодой женщиной, которая прилетела в этой компании, была Любовь Ядрышкина. Это была блондинка с большой грудью и роскошными светлыми волосами. Ей было 26, и последние годы она выступала как топ-модель, появлявшаяся на многих модных показах. Ее опекуном и спонсором считался Руслан Андреевич Стригун, только недавно получивший назначение на должность заместителя руководителя одного из федеральных агентств. Стригун был коренастым мужчиной средних лет с густой копной волос, который он, кажется, подкрашивал. Бизнесмен недавно развелся, поэтому мог позволить себе появляться в обществе Ядрышкиной в Москве. В отличие от него, Ишлинский был женат вторым браком, но его супруга практически все время проводила за рубежом, рядом с сыном, и поэтому в Москве уже никого не удивляли фотографии олигарха, появлявшегося рядом с популярной тележурналисткой. Шестым членом этой группы был Антон Вермишев. переводчик и своеобразный гид группы, который готов был всегда прийти на помощь. Это был относительно молодой человек лет 30, худощавый, загорелый, любезный, неизменно сохранявший хорошее настроение. Когда все перезнакомились, Бенкалетто предложил собраться всем вместе за ужином, и таким образом дронга оказался между своим итальянским другом и Араксманяном. Бенкалета сообщил, что двенадцатый участник их экспедиции ждет их в Найроби. Это был опытный охотник из племени Масаи, Синума-Мбага, который давно работал с Бенкалета, помогая ему выбирать нужные места для охоты. За столом солировал стригун. Он говорил громкие тосты и пил за каждого из сидевших, лишь обойдя своим вниманием прибывших вместе с Бенкалетом, Альберта, Джину и дронга Он считал их обслуживающим персоналом, которому в силу демократизма хозяина разрешено сидеть с ними за одним столом. Его недвусмысленные шутки на грани фола нравились женщинам, и те громко смеялись. Араксманян меланхолично улыбался, а Ишлинский, наоборот, почти не реагировал на шутки своего друга, лишь иногда позволяя себе ухмыльнуться уголками губ. Переводчик едва успевал переводить анекдоты Стрягуна, которые иногда было достаточно трудно перевести. Один раз, когда он снова запнулся, Дронго подсказал ему точный перевод. Вермишев удивленно взглянул на подсказчика и перевел предложение. Затем уточнил. «Разве вы не итальянец? Я думал, вы родом из Северной Италии. Там обычно живут югославы, особенно в районе Триеста». нет я не югослав ответил дронга вы понимаете русский язык изумился антон я изучал русский язык в школе не стал вдаваться в подробности дронга никто кроме джины даже не обратил внимания на этот быстрый диалог когда за столом собирается больше семи восьми человек общий разговор обычно быстро распадается на отдельные фрагменты это хорошо знает любой психолог Именно поэтому компания в семь восемь человек считается почти идеальной для тесного общения и беседы, тогда как большее число людей уже нарушает подобную гармонию джина весь вечер следила за дронго понимающе улыбаясь когда ужин закончился она подошла к нему ну как ваше впечатление господин эксперт очень противоречивое признался дронга, но люди интересные. особенно Ишлинский, который достаточно начитан и образован. Кажется, он оканчивал МГИМО, да и остальных явно не назовешь дураками. Таковых в тех сферах, где вращаются эти люди, уже не осталось. Они вымерли, как мамонты, не приспособленные к жизни после августа 1991 -го года. «Вы снова будете выдавать психологические характеристики?» поинтересовалась Джина. — Не буду, — ответил дронга Я же вам объяснил, что чувства у меня достаточно противоречивые. И потом, здесь еще не все. Завтра к нам присоединится знаменитый охотник из племени Масаи — Синума Мбага. Думаю, он внесет некоторый колорит в нашу разношерстную компанию. Возможно, к этому времени следователи в Кейптауне сумеют найти убийцу Стивена Фостера, и мы узнаем подробности гибели нашего друга. Вдруг сменила тему Джина. «Вы все еще не можете забыть вчерашние преступления?» — понял дронга «А вы уже забыли о смерти Стивена?» — с вызовом спросила Джина. «Не забыл», — ответил дронга «Я бы ни за что не уехал из Кейптауна, пока не найдут настоящих убийц. Но я полагал, что будет правильным, если я полечу сюда вместе с Энсом, чтобы не допускать никаких эксцессов, которые могут произойти». «Вы полагаете, что не все закончилось? И такие эксцессы еще возможны?» Осторожно осведомилась Джина. «К сожалению, да», — без колебаний заявил дронга «И это уже не психологические изыски, а реальная оценка ситуации. Во всяком случае, я буду очень рад, если окажется, что в этом случае я перестраховался и напрасно прилетел сюда вместе с Энсом». Вы полагаете, что ему угрожает опасность? Пока не знаю, но возможно, что не ему и не сейчас. На охоте все может случиться, это знает каждый охотник. Именно поэтому необходимо мое личное присутствие в Кении. Забава королей, вспомнила Джина. Кажется, так называли раньше большую королевскую охоту. И вот теперь Энца готовит новую забаву, обещая настоящую охоту на львов. Честное слово, после смерти Стивена я начинаю суеверно бояться за всех нас. Еще ночью он разговаривал с нами, рассказывал свои анекдоты, смеялся, веселился, пил, ел, а уже утром лежал в ящике морга, где его показывали вам. Когда вспомнишь об этом, начинаешь понимать, насколько ничтожно наше существование и как все висит на тонком волоске. который так легко перерезать», — добавила она. «Да», — согласился дронга — «любая человеческая жизнь уникальна, и каждый из нас даже не осознает, насколько хрупкий и ценный дар ему достался. А когда начинает понимать, то часто бывает уже слишком поздно».